Глава 50 Алина. Большое спасибо тебе. Искренне благодарю я Сергея, когда мы с ним в очередной раз ужинаем вместе. Сегодня я снова постаралась для него. Пожарила стейка и запекла свою фирменную картошку по-деревенски в духовке. Мне хотелось удивить его, сделать приятное. И, конечно же, отблагодарить за то, что он довел дело до конца. До сих пор не могу поверить, что Сергей раскрыл дело, и Лиза во всем призналась. Почему-то в глубине души и я думала, что в самом деле виновата Лиза. Во-первых, тот случай с липовым нападением уже дал повод задуматься о психическом состоянии девочки. Во-вторых, Света бы не стала так рисковать. Женщина продумана и имеет холодный расчетливый ум, что не позволило бы ей так осечься. Да и у Лизы были очевидные причины от меня избавиться. Она просто хотела воссоединить свою семью. Мне даже немного ее жаль. Но за все поступки нужно нести ответственность, даже в таком юном возрасте. Она могла навредить мне, могла убить моего малыша. Стараюсь отмахнуть от себя плохие мысли, ведь все хорошо. Почти. Теперь Лиза будет проходить специальное лечение в психиатрии. Славу заключили под стражу на неопределенный срок. Теперь его ждет наказание за дачу ложных показаний и нападение на сотрудника полиции. Это бесконтрольная вспыльчивость довела его. В последнее время я также замечала в славе странности, он совершенно не умел держать в себе свои эмоции. Его поведение было пугающим. «Алин, я всего лишь выполнял свою работу», дружелюбно отвечает мужчина, и я теряюсь, ощутив, как щеки снова начинают пылать от его теплого взгляда в мою сторону. Заметив, как над бровью Сергея красуется синяк и кровоподтек, ощущаю неловкость и чувство вины. — Ты пострадала из-за него, — шепчу я, сочувствием оглядев его немного покалеченное лицо. — Не переживай, такое со мной не впервые. Бодро усмехается Сергей, а мне так нравится его умение воспринимать любую ситуацию с улыбкой. — Алин, я сделаю все, чтобы он больше никогда к тебе не приблизился и не посмел обидеть уже на полном серьезе, добавляет мужчина. Я лишь ставлю киваю. Если славу посадит, это облегчит мне жизнь. Мне больше некого будет бояться, кроме... Светы. Немного переживаю, что эта хищница обозлится на меня и начнет мстить. Сергей, заметив мое замешательство, склоняет голову на бок. Тебя что-то беспокоит? А? Что? Нет, нет, все в порядке. Отмахиваюсь я, растягивая на губах подобие улыбки. Решаю не делиться с мужчиной своими опасениями. Он и так сделал ради меня, считай, невозможное. Не хочу снова грузить его своими проблемами. Точно. Мне кажется, ты чего-то боишься. Сергей словно мысли мои читает. Как ему это удается? Алин, не бойся, ты в безопасности. Больше никто тебя не тронет. Я не дам. Он кладет свою ладонь поверх моей и улыбается так обворожительно, что у меня дыхание перехватывает. Кажется, я впервые испытываю такое чувство. Так странно и приятно. Да, удуре приятно. Прикосновение мужчины обжигает, по телу проходит разряд тока. Электрические импульсы проникают в каждую клеточку тела. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Хочу чувствовать тепло его мягкой кожи как можно дольше. Если ты переживаешь насчет света, не думай об этом. Ей сейчас явно не до тебя. Впереди у них с Лизой очень много работы. У девочки явное отклонение, и дай бог, чтобы их удалось ликвидировать, и она смогла прийти в себя и жить обычной жизнью. Хорошо. Киваю, почувствовав небольшое успокоение внутри. Сергей прав. Отчасти прав. Но я все же надеюсь, что Света не станет рисковать своей свободой. Не захочет бросать? Свою дочь на произвол судьбы и идти следом за решетку за славой. Разве что она не навредит мне с помощью чужих рук? Так все, хватит. Я сама себя закапываю в бредовых сомнениях и страхе. Все будет хорошо. Виновные наказаны. Значит, я могу жить дальше, никого не опасаясь. Главное, больше никогда не встречаться с этой жутковатой женщиной. Еще раз спасибо. Ты очень мне помог. Даже не знаю, как тебя благодарить. Голос вибрирует из-за легкой дрожи во всем теле. Мне пора возвращаться домой. Алин, подожди, не спеши. Сергей смотрит на меня так, словно вовсе не хочет никуда отпускать. А я понимаю, что и сама не хочу никуда уходить. Мне нравится быть с ним, быть под его защитой, чувствовать его тепло и заботу. «Давай подождем немного, буквально несколько дней. Я прослежу за Светланой, проведу с ней беседу. Как только убежусь, что тебе больше ничего не угрожает, то заберу ключи от квартиры и лично вручу их тебе, хорошо?» Медленно киваю. В груди что-то встрепенулось при мысли, что я останусь здесь еще на несколько дней. Закрутилась ураганом. «Я уже ни о чем не могу думать. Весь мой мозг покрыт какими-то розовыми мечтами». А вдруг Сергей испытывает ко мне то же самое, поэтому не хочет отпускать? Или это все только лишь в целях безопасности? Хотя, знаешь, я тебя вовсе не выгоняю. Я уже привык к твоим кулинарным шедеврам и буду скучать, если ты уедешь. Кажется, щеки мужчины покрыл легкий румянец. Это так мило, что я не могу сдержать яркой лучезарной улыбки. Я всегда буду ждать тебя в гости. Ляпаю первое, что приходит в голову, и лишь затем понимаю, что, кажется, переборщила. Щуки уже не просто горят, они пылают ярким пламенем стыда. — Алина, ну кто тебя за язык тянул? Что за двусмысленные намеки? — Я с удовольствием. С восхищением отзывается следователь, причем смотрит на меня так, словно только и ждал от меня этого предложения. Огромный камень спадает с моих плеч. Напряжение тут же спало. Кажется, между нами зарождается нечто большее, чем просто дружеское общение. Я это читаю в глазах Сергея, а также чувствую у себя в сердце. Что-то светлое, теплое и душевное. Его взгляд задерживается на моих губах, и я чувствую, как снова краснею. Воздух вокруг густеет, наполняется невысказанными словами. В тишине слышно только биение моего сердца отзывающегося на многозначительный взгляд Сергея, неужели это начало чего-то настоящего?